Пряный аромат сушеных трав был таким густым, что, казалось, его можно пощупать. Острый, даже скорее едкий, он вызывал необоримое желание чихнуть. Корт не мог долго ему противиться и, заранее приготовившись к последствиям, оглушительно чихнул. Боль полыхнула яркой вспышкой во всем теле, прокатившись огненной волной от головы до пят. Да так сильно, что захватило дух. Но едва дыхание вернулось к командору, как он разразился проклятиями. Приподнявшись на локте, он очень осторожно свесил ноги с лавки, застеленный матрасом и аккуратно привалился к стене. Крохотная и темная комнатка над лавкой полуэльфа была пуста. Лишь в окошко, проделанное в крыше, лился тусклый вечерний свет. Но сейчас эта комната, еще недавно служившая складом для трав, казалась Дэмистону самым чудесным дворцом на свете. Потому что он был жив и даже относительно цел. Подняв руку, Дэмистон осторожно коснулся пальцами лица. Кожаная нашлепка на левом глазу казалась отвратительной пиявкой, присосавшейся к коже. По словам Рона, глаз сильно пострадал от удара, но еще оставалась надежда на то, что он будет видеть. Но пока полуэльф велел не тревожить рану и страшно ругался на Корда, когда тот просил снять повязку. Эта рана тревожила Дэмистона больше всего, ведь новый глаз не купишь и не пришьешь. И никакой протест тут не поможет. Поэтому он в конце концов убрал руку от лица и коснулся левого плеча, так плотно забинтованного, что рука не могла прижаться к телу и топорчилось словно сломанное птичье крыло. Здесь дела были лучше. Рана оказалась серьезной, но алхимик обещал, что скоро рука будет в полном порядке. Хотя Демистон и не особенно этому верил. Он видел, как люди получали такие раны, и всегда дело оканчивалось скверно. Редко кто потом мог сражаться пострадавшей рукой. Но загадочная эльфийская медицина творила настоящие чудеса. Травы, мази, растирания и даже длинные, словно вязальные спицы-иголки – все это в умелых руках алхимика действовало не хуже настоящего колдовства. Дэмистон уже имел возможность в этом убедиться. Прошли всего сутки с тех пор, как он в горячке метался на полу этой крохотной комнатки. А ты, уже почти здоров, хоть сейчас на капитанский мостик. Голова ясная, горячка прошла, слабость отступила. Осталась только боль, но честная и прямая боль, которая лишь предупреждает о том, что раны еще есть, а не сводит хозяина в могилу. Для пробы сил Дэмистон согнулся пополам и вновь удивился. Движение далось ему без труда. Даже в голове не вспыхнула уже привычная боль. Плечо ныло, глаз зудел, но это были мелочи. Если разобраться, ему полагалось уже лежать на кладбище, а не сидеть на лавке. И все же... Не разгибаясь, Дэмистон ощупал сломанную ногу. Вчера ночью Ронел Лорен плотно забинтовал левую лодыжку командора, а сверху обмазал ее какой-то глиной с травами. Сейчас эта смесь запеклась и образовала твердый кокон, напоминающий обожженный кирпич. Нога, попавшая в необычный доспех, страшно чесалась, но корт так и не придумал, как ее почесать. Выпрямившись, командор потянулся к маленькому столику, стоявшему рядом с импровизированной кроватью, и, морщась от боли в плече, ухватил прозрачный бокал с какой-то алой жидкостью. Поднес к губам, сделал большой глоток. Потом, чуть поразмыслив, допил все остальное и вздохнул с облегчением. Зелье, оставленное роном, было отвратительно на вкус. Одновременно и горькое, и соленое, и кислое причем сильно отдающая плесенью. Но Дэмистон был этому только рад. Именно эта смесь и поставила его на ноги утром. К настоящему моменту он выхлестал уже кувшин этой дряни и привык к ней настолько, что теперь даже не морщился, выцеживая очередной стакан. Зелье подействовало быстро. Голова закружилась, по жилам пробежал огонь, разгоняя подступивший холод. Дэмистон ощутил, как силы возвращаются к нему. Он даже прикинул на глаз расстояние до двери. Если бы не сломанная нога, он, быть может, попробовал бы пройтись по комнате. Алхимик бы страшно разозлился, но сейчас Корду некогда было валяться в постели. Рон и так отчаянно рисковал, предоставив убежище преступнику, за которым наверняка охотилилась едва ли не вся обновленная стража Рива. Словно отзываясь на его мысли, за дверью заскрипели старые ступеньки лестницы. Дэмистон быстро, но без суеты достал из-под подушки широкий нож, который он даже в забытии не хотел выпускать из рук, и прищурился, разглядывая двери. Когда она распахнулась, командор, несмотря на свой бравый вид, вздохнул с облегчением. — А ну ложись! — замахал на него руками алхимик. — Немедленно постель. — Что там? — жадно спросил Корт. — Что в городе? — Ложись! — велел Рон, ставя на столик корзину, прикрытую полотенцем. Сначала осмотр, потом разговоры. Командор поджал губы и осторожно опустился на кровать, стараясь как можно меньше шевелиться. Алхимик быстро ощупал его ногу, потом задрал рубаху, рассматривая живот. Потрогал на шлепке липкого пластыря, прикрывающие мелкие раны. Кивнул, потом занялся плечом. Корт лишь сдавленно шипел сквозь зубы, чувствуя, как ловкие пальцы Рона мнут податливую плоть. Потом алхимик очень осторожно приподнял кожаную повязку на глазу и внезапно довольно заухал сытым филином. — Что? — с тревогой спросил Корт. — Жить будешь, капитан? — отозвался алхимик, осторожно возвращая повязку на место. — Тебе очень повезло. — Два раза. Сначала, когда ты получал эти раны, а потом, когда попал ко мне в руки. — Это я уже понял, — проворчал Корт. — Легендарная пиратская удача, а? — Хватит, — отдернул его Дэмистон. — Судя по всему, ты не принес срочных вестей, если тратишь время на пустую болтовню. Но все же расскажи, что происходит в городе. Рон взял корзину и осторожно поставил ее на живот пациенту. — Ешь, — велел он, — тебе это пойдет на пользу. — Что с Эветой? — напрямую спросил Корт. Ты ее видел? — С ней все в порядке, — отозвался Рон, присаживаясь на низкий табурет. — Она у себя в особняке. — Проклятие! — воскликнул Корт рывком садясь на кровать. — Я же велел ей бежать прочь из города. — А она послала тебя подальше, — заметил в ответ алхимик. — Я прекрасно помню, как вы тут у меня скандалили. Она орала на тебя, ты на нее. Вдобавок ты размахивал руками, брызгая кровью во все стороны. — Она обещала, — прорычал Дэмистон, — обещала спрятаться. — Она и спряталась, — махнул рукой Рон, — у себя в особняке. — Не беспокойся, пока жива королева, Эветта всегда будет под ее защитой. Сейчас графиня ждет вызова во дворец. Ее уже предупредили, что Велонор будет нуждаться в ее услугах. Но эти, негодяи и пальцем ее не тронут. Скорее будут использовать графиню, чтобы оказывать влияние на королеву. Только чудится мне, что милая Эвета вскоре окрутит этого северного герцога, как паук, муху. Ты давай ешь. хорт со злостью сорвал полотенце с корзины и влег из нее огромный копченый окорок и с ненавистью впился в него зубами, словно перед ним был враг. «Крепкий ты мужик, корт», — задумчиво произнес алхимик, наблюдая за тем, как командор, которому положено было лежать и тихо постановать, расправляется с окороком. «Ну знаешь, на твоем месте я бы поостерегся спорить с этой красоткой. Я и раньше знал, что она не изнеженная девица. Но когда она появилась на пороге моей лавки, таща тебя на плечах, лично я больше никогда не буду с ней спорить, особенно если у нее под рукой окажутся различные тяжелые предметы». — Мы с ней еще поговорим, — нахмурясь пообещал Дэмистон. — Потом. — Вы уже достаточно поговорили здесь, у меня. Не дома постоял и двор какой-то. То пьянствуют неделями, то бронятся, то кровью брызжут. — Пьянствуют? — удивился корд доставая из корзины бутылку вина. — Я вроде бы... — Не обращаю внимания, — махнул рукой алхимик. — Это я не о тебе. — Как, кстати, ты встретился с Иветой? Ты мне вчера начал рассказывать, но потом уснул, я решил тебя не беспокоить. Она встретила меня у ворот, отозвался командор. Вернее, подобрала. Я полз через площадь, уже ничего не понимая, полз в особняк Броков. А она, узнав, что творится в городе, бросилась на улицу. Ночью. Одна. Зачем? — удивился Рон. Предупредить меня. И чуть не наступила мне на руки, когда выбегала из калитки. Опять повезло, — бросил алхимик. Если бы она затащила тебя к себе, а потом попыталась найти лекаря... Может, все сложилось бы по-другому. Может быть, согласился Дэмистон. Но когда я представляю, что меня здорового увольня тащила на себе хрупкая вето, то остынь, посоветовал алхимик. Хотя... Хотя нет, продолжай. Тебе полезно немного поволноваться, чтобы разогнать кровь по жилам? Нет, отрезал командор. Это ты продолжай. Что творится в городе? Дрянь дело, нахмурился Рон. Барфейм пытается взять власть в свои руки. У него небольшой отряд северян, но городская стража на его стороне. Уже объявлено, что Велонор будет править Ривом. Это успокоило народ и заставило задуматься о будущем всякую титулованную мразь. Они уже потянулись во дворец беседовать с герцогом. Всем ясно, что делами будет заправлять именно он. Но формальности соблюдены. На троне королева, а герцог заменяет ей отца. А что горожане? У них свои заботы. В городе смута, некоторые призывают к восстанию, за ними охотится стража. Из разных щелей повылезала городская шваль, чтобы, пользуясь случаем, безнаказанно пограбить богатые дома. Смерть, огонь, кровь. Вот что нынче творится в Риве. Королева точно жива? С подозрением осведомился Корт. «Я ее не видел», — признался Рон. «Но все говорят, что она жива. Это понятно, ему выгодно, чтобы она оставалась на троне в роли куклы». «Значит, Диардор мертв». Командор помрачнел и сделал большой глоток из бутыли. «И птах». «Говорят, что птах бежал». Алхимик пожал плечами. «На него сейчас валит все, от убийства короля до шпионства в пользу Волдера». «Мерзавцы», — бросил корн. «Жаль, что не всех мы посадили». «Всех не перезажаешь. Неким будет править», — задумчиво заметил Рон. Понимаешь, заговорщиков на самом деле немного, но остальные им подчиняются, у них просто не будет другого выхода. Очень многие примут королеву как законную правительницу. Другим нужно, чтобы прекратились свары и не было гражданской войны, которая разорвет королевство. А война обязательно будет, если новый правитель не прижмет тех, кто уже начинает заявлять права на престол. А еще громадному количеству людей просто все равно, кто там сидит на троне. Понимаешь? «Понимаю», — буркнул Корт. «я видел такое раньше, но сейчас...» «Сейчас дело касается нас». «Мы-то тут при чем? искренне удивился Рон. «Мы не наследники, не претенденты на трон». «Поверь», — выдохнул командор. «Стоит ему немного прийти в себя, как он начнет охоту на заговорщиков, в чье число обязательно попадут те, кто верно служил погибшему королю. А это и я, и Эвета, и, между прочим, ты». И Сигман добавил алхимик и покачал головой. «Да». Ты прав. Я действительно уже забыл, как это бывает. Нужно бежать из Ривостана. Вот только сначала немного подлатать тебя, предупредить Сигмана, говорить и Вету. И бежать, кивнул Командор. И лучше бы все это сделать прямо сегодня. Меня беспокоит Сиги, сказал Рон. Как бы он не натворил дел, услышав такие вести. Ты же знаешь, он все принимает близко к сердцу, начинает переживать, дергаться. А потом дергаются все остальные лежа у его ног, буркнул Дэмистон, зная. Но от кого мне вчера не хватало, так это Сигмана. Тысячу раз жалел о том, что его нет рядом. Птах отправил его в Дарилен, как раз накануне переворота, сказал Рон. Боюсь, теперь мы не скоро его увидим, если увидим вообще. Если он успел добраться до упырей, то сейчас очень занят. Ты ошибаешься, Рон, раздался тихий голос сверху. Впрочем, как всегда, зыбкая тень заслонила окошко в крыше. Дэмистон выронил бутылку, судорожно ощупывая здоровой рукой кровать в поисках ножа. Рослая фигура бесшумно соскользнула на пол и медленно выпрямилась перед онемевшим алхимиком. «Сиги!» — возопил Рон, обретая голос. «Благие небеса! Живой!» «Сигман!» — позвал Дэмистон, отпуская нож. «Что за чудеса?» Лотой я обернулся, кивнул командору. Его взгляд задержался на черной повязке на лице корда, но на секунду, не больше. Потом королевский гонец обернулся к довольно ухмыляющемуся полуэльфу. «Что здесь творится?» — бросил Сигман. «Рассказывай». Улыбка Ронелло Рена померкла. Он разом с сник, опустил плечи и отвел глаза. «Да как тебе сказать?» — сдержанно отозвался он. «Бардак тут творится!» «Это я уже знаю», — бросил Сигман. «Знаю, что король и птах мертвы. Что с королевой?» — Птах мертв? — удивился Дэмистон. — Ты уверен в этом? — Уверен. Не оборачиваясь, — отрезал Сигман. — Я почувствовал его смерть. — Что происходит, Рон? — Происходит смена власти Сигги, — со вздохом ответил алхимик. — Знаешь, как это бывает? Старый правитель, несколько претендентов на престол. Пару ударов кинжалом и королевство ликует, приветствуя избавление, а туз кровавой тирании предыдущего властителя. — Мне не смешно, Рон, — тихо произнес Сигман, внезапно очутившись рядом совсем не смешно и ты постарайся ответить серьезно что с волонор с ней все хорошо поторопился ответить рон отодвигаясь на табурете подальше от горячей горлослатойи она жива и здорова сидит на троне будет управлять королевством пока корону не примет ее сын королева мать понимаешь понимаю кивнул сигман а остальные геймел барфейн они будут помогать ей править ревостаном геймел мертв поправил графа Дэмистон, а в остальном все верно. Прости, Сиги, развел руками алхимик. Такова судьба. Королевские династии возникают ниоткуда, уходят никуда. На месте густого леса появляется дворец, а потом на его месте равнина. Не заговариваем ни зубы, Рон, бросил Сигман. Не надо меня убеждать в том, что все случившееся мелкая неприятность. В городе беспорядки, стране грозит гражданская война. Трон Ревастана в руках Тарима и Волдера. Не знаю, каким образом, но их план сработал. Убитый законный король и наш друг граф де Грил. Королевство захвачено врагами, Рон. Грядут темные времена для всех нас. Вот я и говорю, кивнул алхимик, пора делать ноги. Собрать все, что можно унести и бежать подальше от этого безобразия. Ронел Лорент, прорычал Латоя, ты и впрямь собрался бежать. А что мне тут делать, сиди, отозвался алхимик. Лавку жалко. Но не сегодня, так завтра ее спалят. А меня, если Дэмистон прав, казнят, как пособника тирана. «Корт?» — бросил Сигман. «Я думаю, забрать и вету и уехать», — отозвался командор. «Прости, но и меня здесь больше ничего не держит. Эти игры не для нас, Сигман. Они для герцогов и королей «А ты что, Сиги, намерен остаться?» — спросил Рон. «Я намерен все изменить», — сухо ответил Сигман. «Мне не нравится, когда так поступают с моей страной и моими друзьями». «Собираешься возглавить восстание?» — осведомился полуэльф. «Не думаю, что под твои знамена соберется много людей. Можно, конечно, устроить забаву, но все кончится большой кровью». «Нет, я не собираюсь поднимать восстание», — отозвался Сигман. «Но ведь народ не примет этих самозванцев». «Уже принял», — перебил его алхимик. «Все уже свершилось», — Сиге. «Король мертв, его наследник жив». Королевством правит законная супруга Геордора, его сын унаследует трон. Все идет законным порядком. Да, в столице беспорядки, каждый хочет урвать кусочек новой власти. Но сделай шаг в сторону, там все тихо. Один король сменил другого только и всего. Крестьяне будут по-прежнему выращивать капусту и пить кабаках по праздник. Ремесленники будут работать, управляющие управлять. А то, что сменится бургомистр или комендант города, не столь важно. Есть королева, есть подданные Все как всегда. Королева с болью в голосе воскликнул Сигман. «А ты о ней подумал? Каково ей? Ты думаешь, она долго проживет в этой банке с пауками? Там, где власть делят Тарим и Волдер, ей делать нечего. Они сожрут ее живьем. И ее, и нерожденного сына Геордора». Сиги, послушай», — мягко произнес Рон, — «все не так плохо, как тебе кажется». Не злись, ладно? Просто послушай. Королева на троне. Она носит законного наследника крови Сиговаров. Всем выгодно, чтобы она и дальше сидела на троне. Ведь именно поэтому в Ривостане не будет настоящей гражданской войны. Ее право на трон неоспоримо. Она будет жить долго. Возможно, не так счастливо, как раньше. Но счастье королей – коварная штука. Оно как бы есть. И его как бы нет. Нет, бросил Сигман. Постой. Не ставь все с ног на голову. Сиги настойчиво повторил алхимик а ты подумал, что ее, возможно, устраивает все произошедшее. Геордора уже не вернешь, так, может быть, она и сама рада оставаться на троне, управляя огромной страной? Быть может, в конце концов, это она сожрет и Тарим, и Волдер? Вспомни королеву и правительницу Дерни. Она правила тяжелой рукой и довольно долго, даже Волдер не осмеливался покушаться на ее страну. Сигмон отступил на шаг и опустился на краешек кровати Дэмистона. Взгляд его блуждал по пустой комнате, словно пытаясь увидеть то будущее, которое описывал алхимик. Дышал а то и тяжело, с натугой, словно картина, нарисованная Роном, душила его, не позволяя ни вдохнуть, ни выдохнуть. «Что?» — с трудом произнес Сигман. «Что ты предлагаешь?» «Я предлагаю отступить», — быстро ответил Рон. «Сейчас не лучшее время для необдуманных действий». Нужно отступить, собрать силы, разведать обстановку, а тогда уже действовать. Я понимаю, ты хочешь сбавить свою родину от захватчиков, но подумай сам. Для этого нужно очень много сил. Сигман, уставившийся в стену, не ответил, и алхимик бросил взгляд на Корда, который с мрачным видом разглядывал повязку на своей ноге. «Послушай, сиги продолжил Рон, — «нам нужны силы. Почему бы тебе для начала не набрать свою армию?» Отправляйся в Дарилен, завоюй трон графства, стань правителем. Ведь у вампиров это порядки вещей, верно? Там тебя хорошо знают и уважают твою силу. Ты будешь прекрасным правителем для вампиров, только ты сможешь держать их в узде. А потом, попозже, ты с непобедимой армией вернешься на родину и освободишь Ривостан от захватчиков. Да ты спятил! воскликнул разом очнувшийся от раздумий милотоя. Атаковать Ривостан с армией упырей? Что ты мелешь, Рон? «С кем я стану воевать? С теми людьми, которых собираюсь освободить? Что завоевывать? Трон, на котором сидит волонор Сражаться с нею? И чем тогда я буду отличаться от колдунов Волдера?» «Ну, не знаю», — с обидой бросил Рон. «По-моему, отличный план. Так издревле поступали все освободители. Ты сам-то чего хочешь?» «Я хочу спасти волонор просто ответил Латоя. «Вот и все». «От кого?» — с нашмешкой бросил Алхимик. «От короны? От трона?» Очни, Сиги, мы даже не знаем, таким или уж сюрпризом явился для нее этот переворот. Быть может, она сама сыграла в нем небольшую роль. Рон! откликнул алхимика корт, глянув на побелевшего от злости Сигмана. Не гони лошадей. Пулуэль, заметив горячий взгляд друга, сдавленно закашлял и отвел глаза. В комнате воцарилась тишина. Ладно, сказал наконец Лотоя. ты прав, Рон. Я не знаю, нужно ли ее спасать. Но я узнаю. Он медленно поднялся на ноги, одернул кожаную куртку, купленную вместо старой, давно распавшейся на клочки, поправил меч на поясе. Постой, попросил Рон. Ты что это удумал? Знаешь, тихо ответил Сигман, есть только один способ узнать, что хочет женщина. Нужно просто спросить у нее. Отсолютовав онемевшему алхимику, Сигман скользнул к двери, распахнул ее и бесшумно исчез в темноте коридора. Сиги! завопил спохватившийся полуэльф. «Ты куда?» Он скачал на ноги и бросился к двери, едва не полетев кубарем через табурет. Рон позвал Дэмистон. «Оставь парня в покое!» «Ты видел?» — спросил алхимик, выглядывая в коридор. «Нет, ты видел?» «Что я видел?» — переспросил командор, садясь на кровати. «То, что ты его разозлил?» «Да, это я прекрасно видел». «Ты видел его глаза?» — переспросил Рон, оборачиваясь. «А как он двигается?» — Ты что, не понимаешь? Он почти не контролирует себя. Еще немного, и зверь вырвется на свободу. — И в этом будешь виноват ты, — упрекнула алхимика-командор, снимая со столика большой кувшин с лекарственным питьем. Не надо было трепать языком, Рон. — А что? — с обидой отозвался Полуэльф. — Мне просто нужно было увести его из города, пока он не начал рубить народ направо и налево. Нужно было успокоить его. — Поздравляю, тебе это удалось как нельзя лучше, — сухо произнес Дэмистон. «А твой дикий план?» «А что план?» — отгрызнулся и Лорен. «Нормальный план. Чем он тебе не понравился?» «Это прекрасный план для новой баллады, Рон», — отозвался командор, прижимая кувшин к груди. «Но совершенно чудовищный для обычной жизни». «Да плевать мне на все планы в мире», — заявился алхимик. «Что теперь делать-то, а? Он же сейчас учинит резню во дворце, перебьет кучу народа и ляжет сам». «А если не ляжет?» — серьезно спросил Корт. — Тогда на него накинется весь город, — предрек Рон. — Разве ты не понимаешь? Он для них чудовище, напавшее на королевский дворец. Его повяжут, в конце концов, и сожгут на площади. — Вот это тоже плохой план, — кивнул Корт. — Дай-ка мне он ту швабру, что стоит в углу. — Зачем? — хмуро спросил алхимик, но послушно пошел в дальний угол комнаты. — Что теперь делать, ума не приложу. — Не могу я его бросить тут, просто не могу. И сам погибнет, и кучу народу поубивает. «Спасибо», — отозвался Корт, принимаешь в обрызор Крона. «Ты не знаешь, что там с тем полком, который стоял недалеко от Рива?» «Гвардия Бенебора», — переспросил алхимик. «Они выжидают, чем закончится резня в столице. Маршал собрал два десятка верных Геордору людей и ударился в бега. Возможно, он-то и развяжет ту самую гражданскую войну. Если, конечно, на его сторону перейдет часть армии. А остальные?» Грызутся, пожал плечами алхимик, выясняет, кому быть нынче маршалом при новом короле. Говорят, что Барфейм требует, чтобы они вошли в столицу, но это будет не раньше, чем послезавтра. То есть в городе нет солдат, уточнил Дэмистон, только северяне во дворце до да кучки изменников, перешедших на их сторону. Да не нужны им войска, отмахнулся алхимик. Главный козырь вдова Геордора, что остается на троне. Все законно твоя стража на их стороне лорды остатки королевской гвардии в глазах народа они герои спасшие наследника престола от сумасшедшего мутанта птаха никто не собирается с ними воевать понимаешь понимаю согласился корт значит десятка три городских головорезов десяток другой стражников и несколько северян вздор пустяки оттолкнувшись от матраса Дэмистон поднялся балансируя на здоровой ноге а потом сунул перевернутую швабру под мышку на манер костыля «Эй!» — воскликнул пораженный алхимик, ты что? Куда собрался? Тебе лежать надо. Пойду прогуляюсь, отозвался Дэмисто, надергивая изрубленный и залитый кровью китель командора городской стражи. Поищу ее Ветту. Наверное, ее следует искать во дворце, как ты думаешь? Ты с ума сошел, в сердцах бросил полуэльф, и ты туда же. Знаешь, Рон, отозвался корт, направляясь к двери и стараясь не наступать на сломанную ногу. Я тут подумал и понял, что Эветта не поедет со мной, как бы я ни просил. Значит, придется мне остаться здесь, а раз я остаюсь, то неплохо было бы оправдать звание, которое пожаловал мне Геордор. Понимаешь? Ошеломленный алхимик сел на кровать и стал жадно хватать ртом воздух, как рыба, вытащенная из воды на берег. Дэмистон, не дождавшись ответа, распахнул здоровой рукой дверь и громко стуча костылем начал спускаться по лестнице. Пол эльф сидел на кровати и слушивался в удаляющиеся шаги корда. Потом, заметив оставленный на матрасе кувшин, поднял его. Кувшин был пуст. Командор выпил за раз все то зелье, что алхимик сварил ему на пару дней вперед. Да путь оно все проклято! В сердцах выкрикнул Рона Лорен и с размаху швырнул кувшин опол. «Идиоты!» — бормотал он, поднимаясь на ноги. «Как и есть идиоты!» «На смерть ушли!» «Зачем?» «Неужели такая охота расшвырять по камням собственные кишки?» Под ногами алхимика захрустел разбитый кувшин. Рон, словно очнувшись, глянул на пол, потом выругался, плюнул в черепки и бросился к двери.